Ренуар, Марк. Дьявольские карты. Глава первая. Мы прибыли в Амстердам. Был тихий июльский вечер 1948 года. Мне нарошно приходится указывать год, чтобы вы не подумали, что все мною приведенное вымысел. Но об этом потом. Итак, Амстердам. Лето, вечер. Я стою у борта, облокотившись на лейер, и смотрю в темнеющие вместе с небом воды, в которых как в расплавленном золоте переливаются огни большого города. Тихий вечер навевает сладкие манящие грезы, а незнакомый город обещает много интересного и увлекательного. Через час. Кончается срок моей вахты, и я сойду на берег. Но еще целый час тихого и немного грустного одиночества на борту опустевшего судна из груди невольно вырывается вздох, и почему-то на память приходят слова пошленькой песенки, которую пела маленькая юркая негритяночка в портовом кабачке на острове Борнео. О, могучий бип, ты источник радости! И сладости ты мой кумир. Можно было без труда догадаться, что такое биб, так как негритянка вертела в руках его резиновую копию и проделала вот такие манипуляции, что молодые матросы краснее опускали глаза. Вспоминался Бомбей с его широкими улицами, богатыми ресторанами с темноглазыми милашками. Правда, ничего романтического со мной в этом городе не произошло, если не считать случая, который можно назвать трагическим, но о нем я не хочу сейчас вспоминать. Это тяжело. Мысли и воспоминания текут рекой, заливая меня радостным ощущением жизни, которое представляется мне сплошным праздничным фейерверком. с таким ничтожным количеством темных пятен, которые в море огня нельзя различить. — Фридрих, проснись! И очнулся. Передо мной стоял Макс Беккерс, второй помощник капитана. — Это смена! — Ура! Я свободен! Через десять минут я бежал уже по зыбкому трапу на берег, на ходу застегивая пуговицы-тужурки. Я взял такси. и приказал ввести себя в бар. Еще десять минут и я вхожу в великолепный холл гостиницы Америка, в которой расположен ресторан Супер Люкс. Нелегко описать его роскошество, которое делало этот небольшой ресторан лучшим в Амстердаме. На меня докинул нежный аромат цветов. нежные звуки джаза обволокли одураящей негой, мягко ступая по толстому ковру, ко мне подошел официант и провел к столику, на котором в широкой хрустальной вазе высилась гора цветов. Ничего не заказывая, я опустился на стул, отправил официанта и осмотрелся. У стойки буфета на жестких табуретах сидели мужчины и женщины. Некоторые пили коктейль. Женщины, за исключением тех, которые сидели с мужчинами, пристально обыскивали глазами зал. Мне хотелось побыть одному, и я не стал отвлекаться на их взоры. Справа от меня располагалась большая компания. Два лица, семнадцати лет, в обществе довольно милой дам, гораздо старше в возрастом, о чем-то весело болтали и громче всех хлопали, когда джаз. кончал играть. Еще два-три столика были заняты парочками, которые довольно нескромно любезничали, пользуясь полусумраками, а на мраморной площадке для танцев все время вертелась одна и та же пара пожилых танцоров, выписывая такие до потопные па, что вся публика в зале, наблюдавшая это зрелище, как бы присутствовала на представлении. В общем. Было скучно. Я оставил официанту доллар на столе и вышел. На улице меня подхватил поток людей, и я, не сопротивляясь, поплыл по течению. Постепенно улицы пустели, народ пошел победнее, и я оказался в одном из невзрачных и тихих рабочих кварталов. Не зная куда двигаться, я остановился в нерешительности. Мимо. Проезжал человек на велосипеде. Скажите, пожалуйста, нет ли здесь поблизости бара? Человек остановился, осмотрел меня и спросил: "Вам нужен порядочный? Нет, мне все равно. Тогда пройдите по этой улице. Он указал на темный пустынный переулок направо и сверните за угол. Там есть бар для матросов. Спасибо." Я без труда нашел указанный бар, над которым висела старая вывеска "Моряк". В низеньком длинном зале было много дыма и душно. Справа вдоль всей стены высилося стойка буфета, а в глубине небольшая эстрада, на которой сидел слепой музыкант, и его музыка едва можно было разобрать в гвалте пьяных голосов. Народу было много. Я с трудом нашел свободное место возле пожилого, бедно одетого матроса, который тупо и бессмысленно уставился в пустую бутылку из-под рома. Перед ним на столе лежали карты в потертой целлофановой обертке. Он не обратил на меня никакого внимания и продолжал сидеть. Во взгляде его пьяных, пустых глаз было что-то нездоровое. Я уже собрался пересесть на другое место. Как вдруг к нашему столику подошла милая, но грубо накрашенная девушка в дешевом сиреневом платье. Что огрустите, мальчики? задорно воскликнула она, блеснув черными пуговками больших зрачков. Странный мужчина вдруг встрепенулся и, оттолкнув перепуганную девушку, закричал: «Пошла вон, шлюха! Жизни от вас нет!» Он нехотя выругался. И не глядя на девушку, уже тише сказал: "Кровь вы всю мою высосли, вампиры". Его лицо скривилась гримаса, и он, уткнув лицо в руки, опустил голову на стул. Удивленный и озадаченный, я остался на своем месте, надеясь разузнать поподробнее, что с ним приключилось, что вызвало в нем такую... Ненависть к женщинам. Он долго сидел, не поднимая головы. Потом вдруг резко выпрямился и сунул мне карты. — Возьмите. — Вы, молодые, это вам подойдет. Всего два доллара хотите? — А что это? — Карты, смотрите, какие красивые женщины. Он перегнул одну из карт. И я увидел изображенную на ней светловолосую красавицу с красивыми длинными ногами, облаченную в такую прозрачную ткань, сквозь которую, естественно, просвечивало нежное розовое тело, прикрытое только трусиками. Это был король Треф. Я невольно залюбовался красавицей и попробовал поднять другую. — Нет! Сначала скажите! Возьмете! — За два доллара. — Но я не видел карты. — Это неважно. Они стоят больше. Берите, не прогадайте. Я не знал, что ответить. Карты были заурядные и уже потрепанные по краям. Правда, середина, где были изображены сами женщины, как я потом убедился, была абсолютно чистая. Покупать их я не хотел, так как в карты совсем не играл. Ценностей никакой в них не видел человек умоляющий смотрел на меня прямо в глаза и тихо шептал ну возьмите для вас это ничего не стоит вы молоды вам ведь еще нравятся женщины я отрицательно покачал головой а он схватил мою руку и засовывая мне в ладонь карты забормотал берите так ничего не надо Угостите только вином, и мы квиты!» Мне было непонятно то упорство, с каким незнакомец стремился всучить мне карты. Я хотел расспросить его об этом, но в этот момент к нам за столик подсела безобразно толстая, азартно размалеванная девка и, хлопнув меня по плечу, пьяно прошептала «Всего десять долларов, капитан!» И море удовольствия. Она не докончила фразы и с визгом бросилась прочь от стола. Мой сосед, страшный в гневе и ступлении, выскочил из-за стола и бросился на девушку с огромной бутылкой из подрома. Не догнав ее, он со злобы шипнул что-то, шлепнул бутылку об пол и вернулся к столу. Черт возьми! выругался он. опрокидывая в рот остатки вина из стакана, наплодил их дьявол на нашу голову. — Ох, как я их всех ненавижу! — Ну, будете брать карты? — Уже зло, — спросил он меня, — прячь их в карман. — Ну и не надо, — он пошарил в карманах, выгреб несколько монет и, выбросив их на стол, собирался уходить. Прощай, капитан. Передай привет своей маме. Он зло пихнул пробегавшую мимо девку, что-то буркнул ей вслед и тяжелой походкой направился к выходу. Что-то непостижимо загадочное было в поведении и поступках этого странного человека, и я не в силах справиться с любопытством, окликнул его. Он уже был в дверях, не сразу сообразив, что зовут именно его. Он с минуту недоуменно оглядывал зал, потом кивнул мне головой и пошел обратно, усевшись на свое место. Он бросил колоду снова на стол и в порядке предисловия буркнул. — Если есть время и охота слушать, закажи вина и что-нибудь пожрать. пока я передавал заказ, он молча и сосредоточенно разглядывал грязные ногти на своих почерневших коротких пальцах правой руки, на которой красовалось толстое литое обручальное кольцо. Когда все, что я заказал, было уже на столе, он не спеша налил полный стакан княка и медленно смакуя выпил его до конца. Потом. Долго жевал буженину, постоянно вытирая рот рукой, и наконец, придвинувшись ко мне вплотную, тихо заговорил: «В 1945 году я после эвакуации из Франции осел в маленьком городке Эбель, который находился недалеко от Кюльна. Через год я завел свое дело и имел уже достаточно средств». чтобы обзавестись семьей. К счастью, подвернулась хорошая возможность. Я вскоре стал мужем маленькой Элизы, дочери военного, владевшего заводом в Кельне. Я перешел служить к тестью и быстро пошел в гору. Через год тесть отправил меня в Алжир с важным поручением фирмы. Вот здесь-то и начинаются чудеса. которые привели меня в жалкое состояние. Если у вас есть время до конца выслушать, то я готов рассказать вам по порядку, и если вы согласитесь, то заранее предупреждаю, что я не сумасшедший и не собираюсь врать вам, хотя история, о которой я хочу вам рассказать, совершенно невероятная. И даже мне самому иногда кажется просто... Кошмарным сном. Я дал слово согласия, и он, осушив еще один стакан, начал рассказывать.